Какой-то человек маленького роста похлопывает его по плечу. «Господин майор, пойдемте вместе домой». Он медленно плетется за итальянцем, почти не представляя себе, куда и зачем они идут. В каком-то переулке маленькие итальянец и его подручные набрасываются на него, выгребают все содержимое карманов, а самого оставляют на улице. Он просыпается от ярких лучей солнца в пропавшем отбросами переулке Рима. Ему удается добраться до гостиницы, не обратив на себя особого внимания. В номере он раздевается, принимает душ и до конца дня лежит в постели. У него такое чувство, будто его разрывают на части. «Должен признаться, Ваше Преосвященство, я долгие годы восхищаюсь политикой католической церкви. Ваше величие в широте Ваших идей!» Кардинал склоняет голову. «Я рад» представить вам аудиенцию сын мой вы проделали большую работу я слышала о вашей деятельности против анархистов в париже я трудился для блага своей страны Каммингс нисколько не смущается произнося эти слова это благое дело я знаю ваше преосвященство в последнее время я чувствую какое-то беспокойство возможно вы готовитесь к важной перемене Так мне иногда кажется. Я всегда восхищаюсь политикой вашей церкви. Он идет через огромный двор Ватикана, долго смотрит на собор Святого Петра. Служба, на которой он только что присутствовал, растрогала его. Может быть, мне нужно переменить веру? На борту лайнера по пути домой он с удовольствием читает в газете, купленной на судне, что компания Ливи Кемикл» начала переговоры с фирмой братья Салевуазье. «Хорошо возвращаться домой. Надоели и любители лягушек, и итальяшки», — говорит ему один из офицеров миссии. «Да, эта Италия — отсталая страна, хотя говорят, что Муссолини сделал многое для нее. И все же ничего не изменилось. Католические страны, видимо, всегда будут отсталыми, вероятно». Несколько минут его мысль работает четко. То, что произошло в переулке в Риме, сигнал опасности. Он должен быть осторожен в будущем. Такое не должно повториться. Скоро я буду полковником. Я не могу допустить, чтобы такое повторилось. Камингс тяжело вздыхает. Я многое узнал. И я тоже. Камингс смотрит на воду, потом медленно переводит взгляд вверх к горизонту. Подполковник, полковник, полковник, бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, полный генерал. Если скоро начнется война, все будет в порядке. А потом политика еще важнее после войны. Но ему пока не следует определять своей политической позиции. В истории возможно столько крупных поворотов, Но главным путем к власти в Америке всегда будет антикоммунизм. «Нужно держать ухо востро», — решает Каммингс. Хор. Что такое рана, стоящая миллион долларов? Раннее утро. Уборная в кустах в конце лагеря. Брезента на крыше нет. У боковых стенок вкопаны шесты на которых висит по рулону туалетной бумаги, прикрытая от дождя пустыми консервными банками. Галлахер. «В такое паршивое утро хочется даже, чтобы тебя зацепила пуля». Уилсон. «Беда в том, что нельзя знать заранее, куда она попадет». Стэнли. «Если бы можно было, я в армии не задержался бы». Галлахер. «Все равно. Нет на теле такого места...» где бы рано, пусть даже стоящий миллион долларов, не принесла бы боль. Стэнли, иногда мне кажется, что я согласился бы потерять ногу и на этом кончить. Уилсон, если потеряешь ногу, беда будет в том, что когда пойдешь к какой-нибудь красотке и неожиданно появится ее муж, то как же сумеешь убежать? Смех. Мартинес, тогда, может быть, лучше остаться без руки, Стэнли. «Нет, это еще хуже. Я никогда на это не пошел бы. Кто ж тебе даст работу, если ты без руки? Или не приведи, Господи, без двух?» «Галлахер. Тебя будет содержать правительство». «Мартинес. Надо получить рану, но так, чтобы не умереть. Вот в чем вся загвоздка. Нужна только рана, а ведь тебя может и убить. Это как повезет». «Стэнли. Вот именно». Пауза. Для такого, как Риджес, получить рану, стоящую миллион долларов, значило бы остаться без головы. Смех. Галлахер. Что касается рота и Гольдстейна, то даже если бы они получили рану в голову, разницы бы никто не заметил. Стэнли. Да перестаньте вы об этом, меня дрожь продирает. Галлахер. Судьба на стороне армии. Нельзя рассчитывать, что отделаешься легким ранением. Стенли, я готов на ранение ноги в любое время. Подписался бы под таким делом хоть сейчас. Мартинес, и я. Это не так уж трудно сделать. Толио, прострелили локоть, и он был таков. Уилсон, вот это да. Скажу вам, друзья, я даже забыл, как выглядит это дерьмо Толио. Но я никогда не забуду, что ему удалось демобилизоваться из-за ранения в локоть. Они продолжают разговор.